Глава 6. Общество знающих. 22-й день второго месяца 524 -го года новой эпохи. Огонь весело трещал в камине, перед которым в глубоком мягком кресле расположился Изгейр. На его коленях лежали донесения, переданные Виркнуда. Например, сведения о том, с кем встречался за месяц до и неделю после приема в Королевском дворце его светлость Шеллон, герцог Мирарский. Найти его собеседников у рыцаря не получилось. Но в тот коридор, где он подслушал разговор об убийстве эльфийского короля, Эйзгейер, вернулся еще раз после официальной части торжества. Потоптался по коврам, оглядел стены и пол под плотными тканями. Потом покрутился в комнатах отдыха. Так рыцарь и обнаружил, что пол в них и стены, смежные с тем коридором, сделаны из каменного дуба. Древесина не просто очень крепкой, но и отвергающей любое геназское воздействие. Круг тишины не затронет пол из этого дерева. И если это доски из унатхара, в чем Гейер не сомневался, то и хитрая конструкция хорошо проводит звуки. Неизвестная Троица, скорее всего, считала, будто приняла достаточные меры предосторожности, хотя, по мнению рыцаря, болтать об убийстве владыки Светлого Леса в Королевском дворце все равно сказочно глупо. Там ведь и эльфы находились. А услышь они такое, план, кому бы он ни принадлежал, точно провалится. Но просто забыть о подслушанном тоже феерически сказочная глупость. Поэтому Эйсгейер, вернувшись из столицы, сразу вызвал Виркнуда и приказал отправить герцогу Саглядатаев. За две недели разведчики умудрились разузнать о море самых разных грехов – взятках, подлогах, долгах. Уличили Шалона в неверности супруги, в докладе значились имена нескольких знатных дам. Но это все были мелочи. Эйсгейер не стал особенно вникать в порочные связи герцога. Больше его заинтересовало другое. Какого Кракена понадобилось Гилрау, Лэрдету, ректору Королевской Академии, встречаться с Шеллоном в Мираре? Знать, конечно, имело связи с главным учебным заведением страны, да и ректор непростолюдин какой-нибудь. Но зачем тащиться по весеннему холоду и грязи, из за винрата в Мирар. Если герцог хотел выразить благосклонность ученым или впихнуть своего отпрыска в Академию, то сам поехал бы в столицу. Виркнут не зря, отметил ректора, надо послать людей к нему. Рыцарь скользил взглядом по списку лиц, посещавших Шеллона в последнее время. И одно из имен привлекло его внимание больше других. Даен, граф Макитура, «Кажется, раньше я занимался макитуром», — подумала Изгейер, не без труда вспомнив лицо графа, нежное, как у женщины, с вечным отпечатком благородной презрительности. Стук в дверь прервал размышления владыки Северных земель. «Милорд», — обратился к нему камердинер, — «вас ждут гости». «Гости?» — «Общество знающих, милорд». «А эти?» — «Совсем из головы вылетело». Эйсгейр поднялся и позволил слуге заняться его внешним видом. Тот, бормоча себе под нос, оправил одеяние, добавил поверх накидку и повязал роскошный пояс. Потом придирчиво осмотрел рыцаря и кивнул. А ведь раньше все было гораздо проще. Не без досады думал Эйсгейр, направляясь в тронный зал. Нет же, надо каждый раз приглаживать плавники. Накидка была, по его мнению, лишней, Кто вообще раскопал это трехвековое старье, причем во второй раз? Рыцарь с удовольствием послал бы все это в океан, но он хорошо знал, для правителя внешний вид, к сожалению, не мелочь. Всех судят по одежке, а великих лордов и королей тем более. В тронном зале из Гейра ждала кучка людей. По случаю аудиенции они надели строгие черные одежды с на спине и воротниках эмблемой общества знающих. Глазом со свечой вместо зрачка. Посетителей, конечно же, предупредили, что в ледяном дворце церемониал не похож на привычный дворцовый. То есть он почти отсутствовал. Уж в собственном-то доме Эйсгейр мог вести себя, как ему заблагорассудится. И все равно ученые мужи сильно удивились, когда снежная длань собственными руками распахнул двери, украшенные морозным узором, и вошел в зал с противоположной от трона стороны, как обычный человек. Гости нервничали, все они были генасами, а генасы около легендарного рыцаря первого ранга чувствовали себя прозрачными мальками рядом с тысячелетним кракеном. Так однажды описал свое ощущение Мирин, друг Гейра и посол Светлого Леса в Эйстурме. «Это вы еще меня призывающим стихию не видели», подумал рыцарь, глядя на гостей. «И хорошо, что чесотки у вас нет». От последнего страдал его любимый племянник. На самом деле племянником он не являлся, потомок в каком-то там колене. Бедный юноша, будучи чрезвычайно одаренным магеном, начинал чесаться рядом с сильным или геном или стихийником водорожденным. Из-за изгейра у него зудело все, от макушки до пят. Была ли у кого-то еще подобная реакция, рыцарь не помнил. «Господа, прошу отужинать со мной». Эйсгейр пригласил всех следовать за ним. Любые аудиенции, выпадавшие на полдень или вечер, рыцарь совмещал с едой, чтобы не тратить время зря. Уж цену времени он понял за 807 лет жизни. Ученые мужи переглядывались и неуверенно топтались на месте, поэтому приглашение пришлось повторить. Увидев, как стража без зазрения совести разулыбалась, они-то привыкли к тому, что их владыка делает все не так, Эйсгейер в шутку нахмурился. Когда все прошли в трапезную и расселись, гости после утомительно долгих проявлений вежливости и раздражающей обязательных словесных расшаркиваний высказали свою просьбу. Как и предполагала Эйсгейер, они хотели попросить у него отдельное место для своей ложи в Эйстурме. И это ему очень нравилось. Общество знающих начало свое существование именно здесь, но в силу разных причин на Севере больше 20 лет не было его официальных представителей. Приятно, что самый уважаемый на Иолонии союз ученых возвращается, так сказать, на родину. Генасом хотелось здание в Северной Академии или рядом с ней. Но Изгейр, обдумав все заранее, решил предложить им кое-что получше и не просто получше, а имеющий особое значение. Дом, выбранный рыцарем, принадлежал его последней жене, а общество знающих основала именно она. Не без некоторой грусти Эйзгейер подумал, что его милая Эльвейк, занимавшаяся исключительно делами наук, обрадовалась бы такому решению. Тем более после ее смерти дом пустовал вот уже более 30 лет. Увидев несколько кислые выражения на лицах гостей, рыцарь удивился. «Что не так-то? Я же вам подарок сделал!» Возмутился он в мыслях. Ему стало неприятно. Не за себя, а за жену. Неужели ни она сама, ни место, где она трудилась для общества знающих, ничего не значит для ее последователей? Удобство им важнее? Но ведь особняк хорош, просторный, красивый. «Да, не в самой академии, не так близко, как хотелось просителям, но не так уж и далеко. И расположение в городе просто прекрасное, рядом парк, имеются всякие лавки в пешей доступности. Как вы, несомненно, знаете, моя драгоценная Эльвейк II, леди Эйстурма, именно там подписала бумаги об основании общества знающих. Эйсгейр сделал небольшую паузу для пущей драматичности». Она была бы счастлива знать, что ее детище и дело, которому она посвятила всю жизнь, унаследуют этот дом. Глава ученых поспешила изобразить благодарность, а его спутники подобострастно закивали. Особняк внутри можно перестроить так, как сочтете нужным, и место в городе весьма хорошее. Мне кажется, варианта лучше не сыскать, особенно если учесть его значение в истории общества знающих. «Еще бы глаза промокнуть платочком», — подумала Айсгейр, а вслух сказал. «Одно ваше слово, и я предоставлю людей все необходимое». «Конечно, милорд, мы весьма благодарны за вашу щедрость». Глава ученых улыбнулся, но это вышло у него наигранно. «И мы более не станем тревожить милорда по этому вопросу». «Хотят переделывать все сами», — понял Айсгейр и усмехнулся про себя. «В моем эйстурме у вас это не выйдет». «Бросьте, какие тревоги!» – произнес он. «Поддерживать науку и продолжать дело жены – это для меня честь». Дальше потянулась неторопливая беседа между генасами и знатными людьми, которые сегодня тоже ужинали с великим лордом. Эйсгейр почти не слушал их, мысленно вернувшись к докладам разведчиков. «Что же не так с графом Макитурским?» Думал он, и в его голове крутились смутные воспоминания. Ученые обсуждали свои планы и будущие исследования, не упуская возможности привлечь внимание аристократов. Это сулило дополнительные средства на эти самые исследования. «А не королевский ли он потомок?» – ахнул про себя рыцарь. От этой мысли аппетит сразу пропал. Эйзгейру отчаянно захотелось перелиться в главный архив который находился во дворце этажом ниже, и полистать родословные королевских и не очень родов Ялона. Но великосветская вежливость этого не позволила. Пришлось рыцарю ковырять вилкой в тарелке, улыбаться и поддерживать беседу короткими, ничего не значащими фразами. Но слова одного из ученых все-таки привлекли его внимание. «Они просто не хотят делиться секретами». Уверен, эльфы давно придумали то, что может уничтожить людей и королевства. Просто ждут подходящего момента. Э, нет, дружок, если заимеешь такое оружие, не будешь ты ничего ждать. Жахнешь сразу же. Подумал рыцарь, а вслух сказал, добавив в голос как можно больше небрежности и легкомыслия: Если давно придумали, то давно бы уничтожили. Недобрые разговоры об эльфах он слышал всю жизнь. И не один, не два, а тысячи раз. Они так и оставались разговорами, может, полными зависти, злобы или недоверия, но пустыми и бессмысленными. Лишь дважды за долгий век рыцаря за словами последовали действия, но ни к чему, кроме многочисленных смертей и падений империй, не привели. Эйсгейру вспомнился разговор в королевском дворце. «Все же стоит быть настороже», — подумал он. После ужина рыцарь решил посмотреть в архиве записи бесед. Его писцы во время официальных приемов переносили на бумагу все, что было сказано или сделано. Отмечали даже, кто и когда высморкался, поперхнулся или чихнул. Одна фраза резанула рыцарю глаза. Слова эти принадлежали Гинасу, который говорил об эльфах и об их оружии, способном уничтожить людей. Рыцарь подозвал писца, сделавшего эту запись. Он сказал именно так? Да, милорд, именно так. Юноша чуть ли не дрожал, видимо, боялся, что сделал какую-то ошибку. Уверен? Уверен, милорд, точно так и сказал. Можешь идти, хорошая работа. Кинул вслед Айсгейр, с улыбкой глядя, как парень выпрямился и, окрыленный похвалой, полетел по узкому проходу между столами. Рыцарь снова посмотрел на фразу. Во имя рода людского заинтересовала непатетичность, кто, пытаясь привлечь внимание и деньги, не бросается громкими словами. Но именно эти были расхожими в Пириаме, точнее, в проповедях Ордена Жизни. А Пириамы Светлый Лес враждовали. Давно. Все началось с чудовищной ошибки и страха. Первая встреча предков нынешних пириамцев и детей леса обернулась резней. Люди привыкли, что из темных чащ появляются лишь кровожадные твари, поэтому без долгих раздумий перебили вышедших оттуда эльфов, обессиленных схватками с лесными созданиями. Второй отряд детей леса, обнаружив это, в отместку зачистил близлежащие селения людей. Спустя столетия отголоски конфликта угасли, но до конца так и не изгладились. А примерно полтора века назад предпоследний периамский император Начал войну против эльфов. Славы покорителя непобедимых детей леса ему захотелось. Славы и богатств. Сколько солдат погибло в темных чащах, пытаясь добраться до эльфийских границ, никто не знал. И погибли они зря, своего император не добился. Обескровленная им самим империя вскоре и вовсе перестала существовать. Вражда же никуда не ушла, и проповеди Ордена Жизни только подогревали ее. В лучшем случае эльфы в них описывались как чуждые людям, а их влияние как нежелательное. Доходило и до насилия. Пусть солнцелобых, самых яростных фанатиков, рисовавших на лбах знак богини жизни, орден вроде как чурался, почему-то меньше их не становилось. Но все это происходило в Перями, по другую сторону темных чащ и чуть ли не за половину материка от северных земель. Почему ученый родом из Айсена, города к северо-востоку от Эйстурма, выразился именно так? Красного славца ради? Рыцарь подумал, что надо было лучше следить за ужином. «Океан, отец!» — вздохнул он, отложив записи. меречится будто везде что-то не так». Гейер решительно придвинул к себе пухлую книгу с родословными, намереваясь разыскать и изучить семейное древо Даена, графа Макитурского.